совместную нашу любовь к миру теней и чудес, вне всякого сомнения выписывал древний и ветхий из пугающий городок, в котором мы жили, проклятый ведьмами, овеянный старинными легендами Аркхем, чьи нахохлившиеся, одрехлевшие двускатные крыши,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 совершенно неправдоподобных.